Вышел из офиса и поехал в сторону дома. Хорошее настроение, хорошая погода. И вдруг на повороте замечаю, как одна дамочка пытается выехать из парковочного кармана. Причем безуспешно. Она что там, педали путает? Машина дергается на месте, как припадочная. Вот пизда тупая. Как такие права-то получают? Каким, сука, местом? Перед глазами сразу возникает Ксюха. С каким мастерством она подрезала меня два года назад, точно рассчитав траекторию дистанции Моя девочка, моя любимая женщина, моя жена. Моё безумие. «Сонь, папа пришёл!» — крикнула Ксюша из кухни, стоило мне зайти в дом. «Папа!» — дочь кинулась мне на руки. Я, подняв её, подкинул почти под потолок, вызвав радостный смех и визг «Привет!» — поцеловал подошедшую Ксюшу. «Привет! Мы соскучились!» «А я-то как соскучился!» павел сегодня затра!» «Денис!» Заколебал меня Павлов со своим контрактом, вовремя я исправился, поглядывая на дочь. В последнее время приходилось постоянно себя одергивать, так как этот маленький попугай повторял все, что слышал. После того, как она ответила бабушке трехэтажным русским матерным, мат в доме был под полным запретом. Ибо мы с Ксюшей получили по полной от Галины Евгеньевны за свои языки. Теща пригрозила, что заберет Соню жить к себе, если еще раз услышит хоть одно заковыристое выражение в этом доме.